На следующее утро едва принц пробудился от сна, полковник Джеральдин принес ему свежую газету, в которой был отчеркнут следующий столбец. Прискорбное происшествие. Сегодня в два часа утра мистер Бартоломей Мальтус, проживавший в доме номер 16 на площади Чепстоу, О.С. Бернгроув, возвращаясь вместе со своим знакомым после вечера, проведенного в гостях, и желая остановить извозчика, споткнулся о парапет на Трафальгарской площади, сломав при этом руку и ногу, а также повредив черепную коробку. Смерть наступила мгновенно. Потерпевший страдал параличом, и есть основания полагать, что падение его произошло вследствие очередного приступа болезни. Мистер Мальтус был широко известен в самых почтенных кругах общества, и его гибель вызовет глубокую и повсеместную скорбь. — Если только существует прямая дорога в ад, — торжественно произнес полковник, — душа этого несчастного уже там. Принц закрыл лицо руками и некоторое время не нарушал молчания. Я почти рад тому, что его больше нет в живых, — продолжал полковник. — Но должен признаться, что мое сердце обливается кровью при мысли о молодом человеке, угощавшем нас пирожными с кремом. «Джеральдин», — сказал принц, подняв голову, — «еще вчера вечером этот бедный молодой человек был столь же неповинен в пролитии крови, как мы с вами, а теперь на его душе этот смертный грех. Когда я думаю о председателе, во мне все переворачивается. Я еще не знаю, как я это сделаю, но только, клянусь Богом, я заставлю мерзавца молить меня о пощаде». «О, это игра! Какой незабываемый урок!» «Незабываемый!» — подхватил полковник. «И, надеюсь, последний!» Принц так долго не отвечал, что Джеральдин не на шутку встревожился. «Неужели вы собираетесь туда возвращаться?» — воскликнул он. «Неужели вы не настрадались вдоволь? Неужели еще не насмотрелись? Ответственность, с которой сопряжено ваше высокое положение...» запрещает вам вновь подвергнуть свою особу подобному риску. — В ваших словах есть доля справедливости, — сказал принц Флоризель. — Не могу сказать, чтобы я был доволен своим упорством, но, увы, под пышным нарядом даже самого великого властелина скрывается всего лишь простой смертный. Ах, Джеральдин, я и сам готов проклинать свою слабость, но все равно я ничего не могу с собой поделать. Я не могу оставаться равнодушным к печальной участи несчастного молодого человека, с которым мы ужинали не далее, как вчера вечером. Могу ли я допустить, чтобы председатель безнаказанно продолжал свою гнусную торговлю человеческими жизнями? Могу ли, повстречав столь увлекательное приключение, оборвать его и остановиться на полпути? Нет, Джеральдин, вы требуете от принца богемского большего. Чем может человек, имеющий честь носить этот титул? Итак, нынче вечером мы вновь займем свои места за зеленым столом клуба самоубийц. Полковник Джеральдин бросился на колени перед принцем. «Если вашему высочеству понадобится моя жизнь», взмолился он, «берите ее, не задумываясь. Она принадлежит вам всецело. Но только ради бога не требуйте, чтобы я поддерживал вас в предприятии, сопряженном с таким ужасным риском? Полковник Джеральдин несколько надменно ответил принц. Жизнь ваша принадлежит всецело вам. Я полагал, что ваша преданность выражается в беспрекословном выполнении моей воли. Но в покорности, если она исходит не от души, я не нуждаюсь. Прибавлю лишь одно. Ваша настойчивость в этом вопросе, исчерпало мое терпение. Встал мейстер принца Флоризеля, поднялся с колен. «Ваше высочество», — произнес он, — «не позволите ли вы мне покинуть вас до вечера? Как честный человек, я не имею права вступать вторично в этот роковой дом, не приведя прежде в порядок своих дел. Я обещаю, что ваше высочество никогда более не встретит ни покорности, от своего преданнейшего и благодарнейшего слуги. «Мой дорогой Джеральдин», — ответил принц, — «мне всегда больно, когда вы вынуждаете меня напоминать о неравенстве моего и вашего положения. Располагайте сегодняшним днем как вам угодно, но только будьте здесь вечером, не позднее одиннадцати, в том же обличье, что и вчера».